Глава 17 Макболь номер ноль. Когда вы толкаете ящик в одну сторону, он толкает вас в другую. Один из законов динамики. Час спустя они шли по парку вдоль озера. Настасья разглядывала кость, ощупывала зазубрина, хмыкала но никакими мыслями не делилась. Сзади шел Бермята, за ним Ева и унылый, несчастный, потерявший веру во всё Юстик. Позади всех вышагивал освобожденный от Лианы Атлант номер 598, которому Юстик дал приказ «Не потеряйся». Атлант изо всех сил старался не потеряться. Чтобы он не бросался в глаза гуляющим пенсионерам, Магент Веселин натянул на него случайно нашедшееся у него в кармане морок двухлетнего ребёнка. Это была обычная ленточка, которая привязывалась к ноге. «Вы слышали, как он на меня орал?» – жаловался практикант. «Орал знатно, не спорю», – признал Бермята. «Я ещё по отцу своему в детстве проверял обычно орущего человека, если его не перебивать». Хватает секунд на 40 Если же перебивать, то он будет орать вообще бесконечно. — А Нахаба сколько орал? Никто не засекал? — с интересом спросил Анастасия. — Нахаба орал в общей сложности минут тридцать, потому что мы перебивали его все вчетвером. Хорошо, что позвонило начальство, и орать стали уже на Нахабу. Кстати, вот кто железно знает правило 40 секунд. Сам нахаба ни разу не перебил. Так точно, слушаюсь, виноват. И ни одного писка в свое оправдание, пока с той стороны трубки окончательно не утихли. Большой, большой жук этот, не вернив Зорович. Практикант возмущенно подпрыгнул. С его костюма полетела грязь. «Я, Нивера не Невзорович, хорошо знаю. Он дал нам ровно двадцать четыре часа, чтобы мы решили эту проблему. Он мстителено беспощаден, как бешеный хорек. Ровно через сутки он закатает меня в асфальт». «Успокойся!» Бермята похлопал Магента веселенно по спине, вытрусив из костюма некоторое количество пыли. «Не могу успокоиться. Всем будет плохо. Меня уволят, вас турнут из музея Чехова и лишат практики». «А ее вообще зомбируют!» Юстик ткнул пальцем Еву. припомнит ей рыжье и тех магов на вокзале, все на свете припомнят. В случае провала виновные нужны будут просто в колоссальных количествах. Один на не захочет за все отвечать». Настасья подняла горсть камешков и стала бросать их в воду. «Не пугай девочку. Хоть мне и не нравится принудительный подход». Все-таки он здорово стимулирует. Нам срочно нужна идея. А что такое идея? Парадоксальная связь нескольких разрозненных явлений, которые никто раньше не связывал. Так говорил Поль Валерий. Ах, если бы я мог рассказать кусая губы, произнес магент Веселин. «Но не могу. Это государственная тайна, а я работаю на максударство». «Ничего страшного. Завтра нахабы тебя уволят. Ты больше не будешь работать на максударство и сможешь нам все спокойненько рассказать», — успокоила его Настасья. Юстик заметался. «Это абсолютно секретные данные. и Я давал клятву о неразглашении на клетке грифа секретности». «Да, птичка серьёзная. Клювом так долбанёт и не встанешь», – согласилась Настасья. «Но, как всякая магическая птичка, гриф секретности имеет свои слабости. Ты должен молчать о тайне, но имеешь право, внимание, в целях сохранения тайны, ввести нас в заблуждение. Это на случай, если тебя будут пытать, например». Вот и вводи нас в заблуждение. — Как? — А это сам решай. Не имею права подсказывать. Смотри на мой лоб и на мою мимику. И вводи в заблуждение. А ты, Бермята, приготовься его пытать. — Кого? — Его? — С превеликим удовольствием! Обрадовался Свет Васильевич и в предвкушении потер руки. — Как-то пытать испугался Юстик. «Так это... Магия есть магия. Должны быть соблюдены все условия, при которых ты получишь право нам врать. А то ерунда получается. Люди и не желают никаких тайн знать, а на них набрасывается какой-нибудь государственный маг и начинает вводить их в заблуждение». Бермята немного поразмыслил, пошарил рукой под листьями и нашел дождевого червяка. — Так, кто тут у нас? — Ага, кольчатый эокариотик. — Ты червяков боишься? — спросил у практиканта Бермята. Тот покачал головой. — Нет. — Это издали нет. — А так? — А ну, открой ротик, туда форми. «Ползет эукариотик!» «Ты что, озверел? Ай, не надо к лицу подносить!» «Значит, боишься! Для магии сойдет!» Удовлетворенно произнес Бермята и, ухватив Юстика за шиворот, притиснул его спиной к березе. «Поехали!» «Давай, жертва, открывай государственную тайну!» Тревожно косясь на червяка, от которого теперь некуда было отодвигаться, практикант заблеял. Где-то там, в Чукотском море, в воздухе материализовался огромный размером с двухэтажный дом клюв. Видимо, упоминать географическое название не стоило. Магент Веселин пискнул от ужаса, Бермята, помогая ему, почти засунул червяка ему в нос. «А он же грязный!» «Где я тебе чистого возьму? Говори, давай!» «Там, ну, где, я сказал, все в полном порядке, не происходит никаких странных событий!» Огромный клюв стал прозрачным. Щеки у Юстика с облегчением порозовели. «Разумеется!» — кивнула Настасья. «Тогда главный вопрос. Бермята, держи червяка ближе!» «Почему бы вашему Неверу-Невзоровичу не послать туда, где ничего не происходит, экспедицию из хорошо подготовленных боевых магов?» Магент Веселин хотел ответить, но возникший из воздуха клюв так долбанул по пню в метре от него, что во все стороны полетели щепки. «Глупая и, и идея! и Это наглая ложь, что экспедиция не вернулась!» произнес практикант слабым голосом и сполз в обморок, чем спасся от неминуемого удара клювом. Бермята бережно уложил его на травку. «Ясно», — удовлетворенно кивнула Настасья. «Примерно так я и думала. Кстати, Бермята, у молодого человека любопытные мимические реакции. Чем больше он врет, тем они правдивее». Почти уверена, что у него были въедливые мама или бабушка, которые хотели знать вообще все, каждый шаг, каждое дыхание, поминутные отчеты обо всем, и обмануть их было очень трудно. Магент Веселин зашевелился и открыл глаза. — А почему я сижу? И где большая птичка? — Большая птичка улетела а наш кольчатый эукариотик идёт спать. Успокоил его Бермята и бережно вернул червяка под осенние листья. «Так какие у нас планы, Настасья?» «Планы простые. Как только починят нашу машину летим туда». «Куда?» «На север. Туда, где ничего не происходит», — сказала Настасья, и вдруг засмеялась и побежала по берегу, бросая в бермяту листьями. В ее движениях была неуклюжесть резвящейся отличницы. «Брось уточкам хлеб, они такие дуси!» — кричала она бермяти. В Еве взыграл эколог. «Уткам нельзя хлеб, это для них яд, он вызывает брожение в пищеварительной системе». «Если Дуся голодная, она тоже может погибнуть!» упрямо заявила Настасья, поднимая с земли какую-то корку. «Как ты им хлеб бросаешь? Вот как надо! Ай, Бермята, я, кажется, в тебя попала!» «Ничего!» — глухо сказал Бермята. Ева заметила, какими глазами он смотрит на Настасью. «Похоже, он бы хотел, чтобы она всегда была такой веселой и глупой». Дразняя его, Настасья растрепала Бермяти волосы и бросилась бежать. Бермята легко и быстро помчался за ней. Места на окраинах парка были странные. Деревья, в воздухе влажный туман. Во влажном тумане, не касаясь земли, висели невысокие кирпичные дома и причудливые из непонятных досочек и железок собранные гаражи. И где-нибудь непонятно где, не исключено, что в другой вселенной... Глухо кашляла лаем собака. Метров через триста уже у асфальтовой дороги Настасья остановилась. Лицо у нее опять было серьезным, не склонным к кормлению уток. Бермята отвернулся и недовольно сунул руки в карманы. Кто-то окликнул их. К ним спотыкаясь спешил бледный толстяк с барсеткой. «Вы мамочка!» — крикнул он Настасье. «Чья мамочка?» «Его! Ваш ребенок!» – Толстяк задохнулся. «Перевернул мой КАМАЗ с бетонными блоками!» «Что за чушь?» – Настасья обернулась. Оставленный без присмотра «Атлант» топтался у грузовика. Опять был скачок фоновой магии, и это сильно повлияло на несложные мозги «Атланта». Хорошо, что морок ребёнка был надёжно закреплён. — Да-да, — сказала анастасия простите нас, пожалуйста, он сейчас соберёт все кубики. Дышите глубже. А Бермята уже обнимал толстяка за плечи, поспешно наглаживая его по спине. После кузьмина они ненадолго заскочили к Чехову, как Настасья с Бермятой называли свой дом. В метро Настасья устроила коротенький автоспотокинез и проснулась ровно за 10 секунд до того, как поезд остановился на баррикадной. Проснулась свежая и четкая. Ева ей позавидовала. Настасья жила по принципу Задумала-сделала, не откладывая на потом, как сама Ева, которая порой по часу тупо смотрела в тетрадь, раскачивалась и все никак не могла заставить себя сделать алгебру. Двор музея был пуст. Лишак лёша бородатый и шишкоподобный, вздвинутый на затылок шапки, ползал на четвереньках по клумбе и протыкал землю заскорузлым пальцем. Рядом валялась его дворницкая метла. — Что он делает? — спросила Ева. — Сажает лес, — шепотом ответил Бермята. — Каждую ночь уже много лет. Если бы ему не мешали, он бы за десять лет засадил деревьями треть Москвы. Но город непрерывно асфальтирует. Сама подумай, какой шанс у желудя в Москве стать взрослым дубом? Но он все равно сажает. Уже все варианты просчитал. Если, например, посадить дерево за охраняемым магазином под камерой, то шанс выжить у него чуть больше. А березы лёша сажает в трещины балконов и на крышах. Внезапно Бермята замолчал. На вскопанном газоне оттиснулась громадная куриная лапа. Бермята коснулся локтя Анастасии и показал ей на отпечаток. «Так — Так-так. — сказала Настасья. — След довольно свежий. У нас были гости. — Болотница? — Вероятнее всего. — А почему Леший так спокойно на газоне возится? Он же ее видел. — Сказочники друг друга не трогают. А ты как хотел? Чтобы Болотница и Леший набросились друг на друга, защищая интересы магов? В доме Настасья сразу нырнула в свой шкаф-кладовку и начала там громыхать, а Бермята быстренько замутил яичницу из 30 яиц и 2 килограммов колбасы. У него даже сковородка нашлась подходящего размера, которая ставилась сразу на четыре конфорки. Когда яичница начинала пригорать, Бермята ее стыдил, и она исправлялась. Юстик метнулся в ванную... Там сразу загудел кран, причем так, словно кто-то втиснул в него Ниагарский водопад. Из-под двери сыпались искры. Когда юноша вновь возник из ванной, рубашка его была белоснежна, а бабочка на шее бодро махала крылышками. — Сколько магров ты истратил? — спросила Анастасия, с удовольствием созерцая чистенького практиканта. Юстик начал что-то объяснять, но Настасья уже переключила свое внимание на Бермяту. «Надо лететь. Что с нашей макшиной? Ты с ними связывался?» «Вроде бы заканчивают. Они обещают уже неделю. Будь я мужчиной, не спустила бы им этого. Я ругалась бы десять часов без передышки», — заявила Настасья. «Будь я женщиной, я бы не давал мужчинам советы». «Не переводи стрелки. Ругайся. Ты же умеешь». «Жаброид адаптивный. Органоид клеточный и всякое такое прочее». Гномов автомехаников клеточными органоидами не напугаешь. Они побросают работу и всей мастерской прибегут слушать». «Философски сказал Бермята». Внезапно лежащий на столе вещун подпрыгнул и захлопал обложкой. Бермята схватил его, заглянул и радостно вскрикнул. «Отличные новости!» Павел Андреевич очнулся. Они догадались привезти из Макзо слезунца, и тот собрал всю вредную магию. слизунец это кто?» спросила Ева. «Вроде огромной улитки». Питается любым видом магии, в том числе вредной. Магическая больница номер ноль, в которой находился Звенедрак, размещалась в девятиэтажном блочном доме, окруженном более высокими новыми домами. Карлик, затесавшийся в команду баскетболистов. С торца дома висела вывеска «Центр охраны зрения». Пока Аева читала, навстречу ей прошел дошкольник с мамой. Одно стекло очков дошкольника было заклеено бумажкой. За дошкольником прошмыгнула старушка в очках с толстыми стеклами, и труссой пробежал спортивный молодой человек, поцарапавший глаз веткой во время прогулки в лесу. Ева заглянула в окно. Перед ней была регистратура. Женщина в медицинском халате с короткими рукавами перекладывала карты и что-то впечатывала в компьютерную таблицу. «Не спеши нам не сюда!» Настасья провела ладонью вдоль вывески, стирая с запотевшего стекла буквы. Надпись «Центр охраны зрения» исчезла, проступила «Макболь номер ноль». Настасья, Юстик и Бермята деловито вошли и растворились. Ева же замешкалась, прорывая невидимую бумагу. Когда она оказалась внутри... Путь ей преградил Атлант. Это был старенький мирной серии голем с корпусом, представляющим собой шкаф со створками. Нечто вроде мой Мойдадыры Чуковского, который тоже, кстати, был големом и тоже не военной серии. Головой Атланту служила деревянная тумбочка с тремя ящиками, а волосами три или четыре искусственных цветочка. Увидев эти цветочки, Ева попыталась хихикнуть, и, как оказалось, напрасно. Сменная обувь есть, проскрипел Атлант. когда он говорил, нижний ящик открывался и закрывался. Ручка следующего ящика грозно нависала над ним как большой нос. Тут такие люди, то есть маги только что зашли. Я с ними Проблеяла Ева, пытаясь высмотреть поблизости Бермяту или Настасью. Для Атланта это было слишком сложное объяснение. «Сменная обувь есть!» проскрипел он еще суровее и протянул к Еве руки швабры. Правая, правда, больше походила на облысевшую щетку, зато левая имела даже зажим для тряпки. «Если я скажу нет, не пропустят, скажу да, попросят показать», – быстро сообразил Ева. К счастью, она кое-что уже понимала в психологии атлантов и, присев на банкетку, догадалась сменить обувь с правой ноги на левую. Атланта, сурово наблюдающего за ней, это вполне устроило, и Ева смогла пройти». Настасью и Бермяту она догнала в конце длинного разветвляющегося коридора. Пока догоняла, запыхалась. Ужасно неудобно было хромать в неправильно надетой обуви. — Как вас Атлант пропустил? У вас что, была сменка? — крикнула она. — Мы думали, ты догадаешься. Мы сказали, что у нас невидимые бахилы, — откликнулся Бермята. Магическая больница номер ноль поражала своим размахом. Лифтов в ней не было, зато присутствовало огромное количество лестниц, расходящихся в самых непредсказуемых направлениях. Некоторые лестницы вели вниз, другие вверх, третьи вначале вниз, потом вверх, а потом немного в вбок. Идти по ним было непередаваемым ощущением. «Это мы дыры обходим» не оборачиваясь, — объяснила Анастасия. — Какие Пространственные, говорят же тебе. Спроектируют пятое измерение, решат расширить, начнут поверх пятого-шестого градить, а оно почти не исследовано. У них возникнет конфликт измерений. Тогда они уйдут опять на пятое, а чтобы логика какая-то была, лепят коридор и лестницу. Теперь ясно. — сказала Ева, — Ну, в общем, лесенка и лесенка, меня это не пугает. После десятиминутных блужданий по коридорам палату Звенедрага обнаружили на минус втором этаже в проекции пятого измерения на шестое. Палата и палата, дверь деревянная, покрашенная белой краской, вполне себе больничная дверь, возле нее дежурил еще один атлант на сей раз уже военной серии. — Доступ запрещен, — грозно сообщил он и нацелил на них водоглот. Магент веселенно-испуганно подпрыгнул, но Настасья и бровью не повела. — Покажи ему свою бляшку, — велела она Юстику. — Тот показал. Атлант изучил бляшку и опустил водоглот. — Доступ запрещен, — повторил он. Для всех запрещен. Для всех, кроме магов-целителей. Кто отдал приказ? В голове у Атланта что-то застучало, будто забились в ящике бильярдные шары. Нахаба-эн-эн. Бермята многозначительно кашлянул. Степень важности приказа? Спросила Настасья. а в После очередного стука в голове откликнулся Атлант. Настасья что-то шепнула Юстику на ухо. Тот выдвинулся к Атланту и, размахивая маглицейской бляшкой, перед его носом грозно произнес «Приказ сотрудника маглицы – срочность ААА, ступай в магазин, в самый дальний, купи сок с трубочкой. Ой, человеческих денег с собой нет». «Неважно, в случае самого дальнего магазина деньги не понадобятся», – тихо сказал Бермята. Атлант серьезно кивнул и ушел. Ева представила, как голем с водоглотом будет идти по лесам и лугам, перебираться через горы, мокнуть под дождем, переходить вброд реки по дну, превращаться зимой в ледяную глыбу и когда-нибудь обязательно дойдет до самого дальнего в мире магазина». Интересно, где и на каком континенте этот магазин окажется? Прежде чем войти, Юстиниан Григорьевич постучал в дверь палаты. Послышались шаги. Кто-то разглядывал их в щелку. «Кто там?» – откликнулся высокий женский голос. «Младший магент Юстиниан Веселин». «Доктор, тут какой-то младший агент юстиниан веселин доктор тут какой то младший агент веселин Обращаясь к кому-то, сообщил женский голос. «Скажите, нельзя, они занесут инфекцию. Заканчиваем операцию». «Доктор говорит, нельзя, ждите!» Ябедливо произнес женский голос. Почти сразу послышался звук, сопровождаемый легким звоном стекла, и из-под двери потянуло сквозняком. Бермята с Настасьей переглянулись. — Какая операция в палате для выздоравливающих? — шепотом спросил Анастасия. — И зачем они открыли окно, если боятся инфекции? Бермята выхватил свой красный макстолет и врезался в дверь плечом. Окно палаты было распахнуто настиж. На узкой кровати лежал человек, судя по длинным легким волосам, торчащим как пушинки одуванчика. Это был звенедрак.